«Глава восемнадцатая. Дело к тебе серьезное, — сказал было я, — но тракторист тут же меня перебил. «Да какие у меня с тобой могут быть дела? — сказала сердито. «После того, как ты меня вдал с ведра на глазах у всего тока, с меня потом недели девки смеялись. Ту, он сплюнул. «Позорище!» Эй, мужики! — крикнул механик, шедший из конторы на зав. — Чего сидите? Давайте нагружать. Зав сейчас пускать будем». «Так обед же ж!» — крикнул один из трактористов. «Ну и что, как обед?» — остановился у тракторов механик, подбоченился. «Ячмень против вас не обедничает. А знай себе, сыпется с кузовов, да сыпется. Надо его уже назав». «Вот сам и грузи!» — крикнул другой тракторист, тот самый Белобрысый Игнат, которого я отучал пьянствовать. «У нас положено обеденное время». «Еще...» — он глянул на свои часы в кожаном напульснике, который носил по солдатской циферблатом внутрь. «Еще только без двадцати час!» «Мужики!» — сплеснул руками механик. «Ну вы чё, как маленький!» «И за втоком распорядился запускать немедля!» «Тьфу ты!» — сплюнул Игнат. «Да ты не плюй!» — сказал пожилой мужик-тракторист с грубым обветренным лицом и глубокими морщинами на досиневой выбритых щеках. «Тебе с того колодцу пить. Ладно, мужики, вставай. Нам как-никак через это не самим кормиться». Тракторист тяжело поднялся, за ним последовали другие. Встал и Вовка, Санькин отец. «А ты погоди, дело у меня...» — остановил я его, когда он уже погрузился в кабину. «Да отстань ты!» — зло бросил Вовка. «Чего пристаешь? четь от меня надо?» Другие трактора завели двигатели, стали выплевывать из труб черное облачка дыма. Медленно с ковшами наперевес покатились они к валу меня. Только работать мешаешь! — глянул на меня сверху вниз Вовка. — Дурень ты! — сказал я строго и глянул на него из-под лобья. — Послушай и говорю. — А потом уж делай, что хочешь. Сын твой, Санька, залез на ветку абрикоса и слезть не может. Потому я пришел тебя позвать ему на помощь. Вовка при этой новости кратко вскинул брови, однако потом снова нахмурился. «Вот уж не слухмяный, процедил он. Фу, Где сидит? На той, что за растет? На ней!» — кивнул я. Тракторист ничего не сказал мне, а только дал газу. Даже не предупредив, тронулся. «Ты гляди, какой обидчивый!» — проводил я взглядом горбатый трактор, что шел в сторону зеленеющей вдали за конторкой кроны. Недолго думая, я пошел следом. Вовка подъехал вблизь дерева, не глуша мотора, выпрыгнул из кабины. Сам пошел под абрикосом, задрал голову кверху. Ну чего, налазился? крикнул он. Саня, скукожившись на ветке, молчал. Когда подошел я и глянул наверх, увидел, как сжался от страха перед отцом мальчишка. А тебе еще тут надо? нахмурился Вовка. — Пообещал я сыну твоему, — сказал я ему холодно, — что уговорю тебя его не ругать. — Да это уж я сам как-нибудь разберусь, — сказал он холодно, потом обвел взглядом обеспокоенные лица колхозников, что ждали тут все это время. Поднял глаза к Саньке. — Слезай, тут невысоко совсем. — Па, я? — Боится он. — Не видишь? — сказал я строго. — Я тебе что сказал? — проигнорировал Вовка мои слова. — — Чтобы от конторы далеко не ходил, а ты чего? — Вот будет тебе наука, слезай давай. Я пацаном был, все ветки в красный облазил, и ты как-нибудь справишься. — Ты что? Я дернул Вовку за плечо, обернул к себе. — Пьяный, что ли? Тут все семь метров, упадет, переломается. — А нечего против отца идти, — крикнул Вовка. — Сказано ему было сидеть возле конторы. Чего убег? Теперь пусть сам выпутывается из своих неприятностей. «Ты мозги все пропил», — сказал я холодный и пошел к трактору. «Давай, сын, слезай». Спустя пару мгновений я услышал за спиной голос Вовки, уже немного помягчевший. Кажется, понял он, что перегнул. Да только было до этого мне все равно. Я шел к трактору, решил сесть в кабину и сам снять паренька ковшом, раз уж папка его дурью мается. Однако Вовка заметил это, не успел я отойти нескольких метров». «Не смей за трактор!» — догадался он. «Чего?» — я вернулся. «Знаю я тебя, землицын!» — глянул он на меня злым глазом. Морей. Без спроса всю лезешь, где тебя не просят. «Да нет у меня на тебя времени, у тебя ребенок на дереве сидит!» — отмахнулся я. «Не ругайтесь!» — искнул сверху Саня испуганно. «Па, я полезу!» «Не смей!» — вернулся я под дерево, глянул вверх на мальчика. — Не смей, Саня, сиди на месте, сейчас мы тебя сымем. — Лезай, сынок! — крикнул Вовик. — Хватит ломать комедию! Мальчик испуганно привстал на ветке и глянул вниз. Стал с трудом, обливаясь потом, перелезать лицом к стволу. Мордашка его побледнела, волосы от холодного пота сбились в сосульки. Когда он с трудом обратился назад, ветка хрустнула, мальчик замер. Все внизу вскрикнули. «Упадет час, — Упадет сейчас, обломится! — запричитала пожилая колхозница. «Саня — Саня! — испуганно крикнул Вовка. «О — О! — ответил ему мальчик и вскрикнул, когда не толстая ветка стала медленно просаживаться у своего основания. Оголила она щепы и светлые свои волокна у ствола. «Сломается — Сломается! — крикнул я. — Давай к трактору! Быстро! — Вовка, перепуганный до белого лица, бросился к машине. Я же, не теряя времени, стал под деревом. — На меня! Падай на меня! — крикнул я. «Боюсь, па!» — кричал в ответ Саня, который уже ничего не видел ничего не слышал. Котенком он прижался к ветке, зажмурился, втянул голову в плечи, затрахтел трактор позади, дал ходы вперед. Ветка провисла, захрустела и стала опускаться стремительнее. Грохнуло, все вскрикнули. Переломилась ветка у своего основания, разлапистой частью оперлась на другую, что была пониже и потолще. Мальчик же с перепугу перевернулся спиной вниз, повис на ставшей под углом ветки, как обезьянка. «А!» — кричал он. Трактор стал поднимать свой ковш. «Стоять!» — крикнул я. «Он сам в него не слезет! Видишь, как висит?» «Санька!» — заорал из кабины перепуганный его отец. «Я сейчас, сейчас тебя сниму!» Я бросился к трактору, заметив, что ветка, что переломилась у ствола, но висела еще на крепкой толстой шкуре дерева, стала медленно проседать под весом мальчика. Вот-вот отломится до конца». «Вовка!» — крикнул я, запрыгнув на ступеньку кабины. «Слышь!» — тот глядел невидящим взглядом только на повисшего своего сынишку. Двигал рычагами. «Вовка!» — схватил я его за ворот рубахи. Тот перепуганно уставился на меня. «Он сам в ковш не спрыгнет!» «Что?» — как бы не понимая, о чем речь, сказал тракторист. «Спускай ковш, я полезу внутрь и сниму». «А?» «Едить тебя!» — я встряхнул его за одежду. «Спускай ковш, говорю!» Вовка будто бы проснулся, проморгался пару мгновений, глянул на сына уже более осмысленно, а потом тронул рычаг, ковш поплыл вниз. Я же спрыгнул с кабины и кинулся к ковшу. Едва он упустился до земли, запрыгнул я внутрь теплого от солнца ковша, заработала позади гидравлика, зашипели гидравлические цилиндры, земля стала удаляться, а вместе с нею и перепуганные стоявшие под деревом колхозники. Я вытянулся, встал в полный рост, дотянулся до нижней ветки, на которой оперлась так, и висел мальчуган. Па, пискнул он испуганно. «Не боись, Саня», — сказал я ровным тоном, — «мы с твоим батей тебя снимаем». На это он ничего не ответил. Видел я, как белые его ручонки скользили по грубой коре. Ногами же он обил ветку, пропустил под колени тоненькие сущи, так и держался. «Держу!» — крикнул я, взяв парня подмышки. «Отпускай!» Мальчик даже не пошевелился, только вздрогнул в момент, когда его коснулся. Однако от страха так и продолжил он цепляться за ветку. «Бросай, — говорю тебе!» «Упаду!» «Не упадешь! Держу же!» «Боюсь, не бойся. Смело, ну!» Паренек сжался аж до стоны и отпустил руки. Упал мне на ладони, оставшись висеть ногами. Я напрягся, поддержал его, пока он вынес сущий из-под и освободит ноги. Наконец остался Сашка в моих руках. Бледного, как смерть, спустил я его в ковш. «Тяжелый ты!» — я нагнулся, взялся за ковшинный железный зуб, когда нас стали опускать. «Видать, наелся абрикосы». «Да она не спелая», — спокойным голосом сказал Саша. Сидел он на дне ковша, обхватив колени и глядел куда-то вперед стеклянными глазами. «А чего ж ты туда полез?» — не глядя на него спросил я. «Хотел поесть абрикосов, а они не спелые», — повторил он как-то безэмоционально. «Ничего», — вздохнул я, ожидая, пока ковш коснется земли. «Бывает». С кратким грохотом ковш приземлился, я выпрыгнул первым, Хотел было достать и Сашку, но его отец был уже тут как тут. «Па — Па! — протянул ему руки Санька. «Саня — Саня! — крикнул Володя в ответ и схватил своего сына. — Сынок! — потянул он его из ковша, прижал к себе. Вместе они опустились на землю. — Прости, па! — кричал расплакавшийся только сейчас Сашка. — И я тебе обещаю, что всегда-всегда буду слушаться. — И ты меня прости, Сашка! — прижимал к груди сына Вова. Прости, что заставил тебя самому лезть. Фу, дурак дураком был, чуть было не... «Эх, даже и думать страшно!» Так и стояли они у ковша, обнявшись. А все вокруг глядели на них и улыбались. Сашка сидел на заваленке старого амбара под навесом. Сидел он не просто так. Аппетит наживал большой румяный рогалик, запивал простоквашей. Рядом с ним сидела и тепло глядела на мальчика тучная колхозница. Это она угостила мальчонку такой вкуснятиной. Сашка, буквально десять минут назад висевший, считая между жизнью и смертью, болтал сейчас ножками так, будто и не было всей той опасности. Не было высоты и ломающейся под ним ветки, не было ковша и его собственных слез. — Спасибо тебе, Игорь, — сказал тихонько Володя, когда стояли мы с ним под большим колесом его трактора. — Если бы не ты, потерял бы я самое дорогое, что у меня есть на целом белом свете. Глядя на сына влюбленными глазами, он смял хвостик папироски и положил ее в губы. Я только промолчал на его слова. Подумал о том, как было бы здорово, чтобы все люди на свете имели такую же, как у Сашки, простую и детскую отходчивость от всяких бед и обид. Особенно она такая отходчивость не помешала бы Пашке Серому. Возможно, не копил бы он тогда на своей душе столько злобы на других людей. «Дураком я был», — вздохнул Вовка, — «всегда был дураком. Был дураком, когда пил, как хотел, да так, что жена ушла с сыном до тещи. Еле-еле сговорился с ними сына забрать на чуть-чуть, пить для этого бросил. А сегодня был дураком, когда со злости на тебя...» — он громко сглотнул. «Да и на себя, что за сыном не уследил. Стал требовать Сашки, чтоб слазил. Казалось мне, что так правильно будет его воспитывать, а воспитание-то казалось...» Он закурил, мне самому нужно. «И сегодня, — продолжил я, — воспитала тебя ветка старые абрикосы». «Ага», — покивал он грустно, — «да и ты, буду честным, тоже воспитал. Правый ты был в этой всей беде. А если б и не ты, если б да бы, я глянул на Вовку с улыбкой, во рту выросли б грибы». «И то верно». Улыбнулся он суховато. «В общем, спасибо тебе еще раз». «Говорю, что нет, у меня теперь на тебя зла, даже наоборот. Если будет нужна от меня какая-то подмога, я всегда рад буду отозваться». «А знаешь, — задумался я, — а мне нужна от тебя подмога». «Какая же?» — удивленно глянул на меня Вовка.